Мы более на тебя, нежели на себя надеемся. Великая императрица, чем же воздадим мы тебе за твою матернюю любовь к нам, за сии твои несказанные нам благодеяния? Наполняем сердца наши токма вящим воспламенением искоренить из света злобу, царство твоего недостойную. Просим царя царей, да подаст он нам в том свою помощь, в вашем императорскому величеству, истинной матери Отечества, с любезным вашего императорского величества сыном, сею бесценную надеждою нашей и дрожащей его супругою в безмятежном царстве многие лета благоденствия. Конец примечания. Бибиков, стараясь ободрить окружавших его жителей и подчиненных, казался равнодушным и веселым, но беспокойство, досада и нетерпение терзали его. В письмах графу Чернышову, Фанвизину и своим родственникам он живо изображает затруднительность своего положения. 30 декабря писал он своей жене. Наведавшись о всех обстоятельствах, дела здесь нашел прескверны, так что я писать, будет б хотел, не могу». Вдруг себя увидел гораздо в худших обстоятельствах и заботе, нежели, как сначала, в Польше со мною было. Пишу день и ночь, пира из рук не выпуская, делаю все возможное и прошу Господа о помощи. Он един, исправить может, своею милостью. Правда, поздненько хватились. Войска мои прибывать начали вчера. Батальон «Гренадер» и два эскадрона «Гусар», что я велел вести на почте прибыли, но к утешению заразы сего очень мало. А зло таково, что, похоже, помнишь, на петербургский пожар, как в разных местах вдруг горело, и как бы поспевать всюду было трудно. Со тем, с надеждой на Бога, буду делать, что только в моей возможности будет. Бедный старик губернатор Брандт так замучен, что на силу уже таскается. Отдаст Богу ответ в пролитой крови и погибли множество людей невинных, кто скоростью перепакостил здешние дела и обнажил от войск. Впрочем, я здоров, только пить не есть не хочется, и сахарные яства на ум не идут. Зло велико, при ужасно Батюшку, милостивого государя, прошу о родительских молитвах, а праведную Евпраксию нередко поминаю. Ух, дурно! Примечание. Монахиня Евпроксии Кирилловна, бабка Александра Ильича, он ею был воспитан. В семействе своем почиталась она праведную. В самом деле положение было ужасно. Общее возмущение башкирцев, калмыков и других народов, рассеянных по тамошнему краю, отсюду пресекало сообщение. Войско было малочисленно и ненадежно. Начальники оставляли свои места и бежали, завидя башкирца с сайдаком или заводского мужика с дубиною. Примечание. Смотри в приложении «Письмо Бибикова» графу Чернышеву от 21 января 1774 года, 5 января того же года. Писал он к Философову. «Терпение мое, час от часу становится короче в ожидании полков» ибо ежечасно получаю страшные известия. С другой же стороны, что башкирцы с всякую сволочью партиями разъезжают, заводы и селения грабят и делают убийства. Воеводы и начальники отовсюду бегут с устрашением, и глупой чернь охотно на обольщение злодейское бежит навстречу к ним же. Не могу тебе, мой друг, подробно описать бедствие и разорение здешнего края. Следовательно, суди и о моем потому положении». Скариды и срамцы здешние гарнизоны всего боятся. Никуда носа не смеют показать. Сидят по местам, как сурки, и только что рапорты страшные присылают. Пугачевские дерзости и его сообщников из всех пределов вышли. Всюду посылают манифесты, указы. День и ночь работаю, как каторжный, рвусь, наседаюсь и горю, как в огне адском. Но варварству, предательств и злодейству не вижу еще перемены. Не устает злости и свирепство. А можно ли от домашнего врага довольно охраниться? Все к измене, злодейству и к бунту на скопищах. Бог один всемогущ, обратит все сие в лучшее. Я при моих заботах непрестанно его прошу и прочее.